Статья не содержит ничего, нарушающего закон. Но должны же вы что-то предпринять. Мы делаем все, что можем. Сейчас наша задача — предотвратить выплаты каких бы то ни было денежных сумм. То же самое сказал детектив. У вас есть какая-нибудь реальная информация об Оливии? Это было рискованно, однако он нуждался в ее помощи, поэтому сказал правду. — Да. — Надеюсь, вы не собираетесь совершить какой-нибудь бессмысленный поступок, который поставит жизнь Оливии под угрозу, а всех вас сделает героями? — Нет, нет. Ее жизнь уже под угрозой. У нас есть шанс спасти ее. Всего лишь шанс. А если вы заплатите часть, мы лишимся и его... На минуту между ними воцарилось молчание. Инспектор слушал треск горящего дерева, звук из своего детства. Собаки на соседних диванах спокойно похрапывали в тепле камина. — Хорошо, — графиня объявила о своем решении. — Я помогу вам. Деньги не будут выплачены. — Вы уверены, что сможете предотвратить это? — Еще как уверена. Это же мои деньги. То, что я вам сказал. Вы мне ничего не говорили. Не волнуйтесь. Я отлично понимаю, что вы имели в виду. И оставлю все, даже то, что вы мне не сказали при себе. Больше инспектор ничего не мог сделать. Все это рискованное предприятие зависело от того, сдержат ли двое людей свои обещания. Два человека каждый в своей собственной крепости на вершине, каждый с собственным жестким кодексом чести. Инспектор безоговорочно доверял обоим. Его партия была закончена. Цезарь приводил джип до нижних ворот, выходящих на проспект, затем повернулся и огромными прыжками отправился назад, в гору. Шел дождь. Глава одиннадцатая я знаю, тысячи людей в мире постоянно страдают и испытывают ужасную боль. Вот вы смотрите на меня, у вас такие добрые и внимательные глаза, и, наверное, удивляетесь, почему я так спокойна, даже счастлива. Откровенно говоря, я всегда боялась боли. В детстве вопила в кабинете зубного врача, а прививки становились настоящей трагедией. И, тем не менее, жуткая боль в ушах, кинжалом пронзавшая мозг, от которой я поначалу боялась сойти с ума, стала, в конце концов, частью моей жизни. Наверное, если мучения продолжаются долго, мозг как-то приспосабливается, отодвигая порог чувствительности. Боль становится нормой, и только нечто совсем уж чудовищное заставляет человека вновь ее ощутить. Знаете, я когда-то боялась не только боли, но и болезни, особенно рака. Теперь нет. Теперь я уверена, что справлюсь. Цепь была ужасно тяжелая, и каждое движение было настоящей пыткой. Раны на запястье и лодыжке все сильнее болели, несмотря на усилия лесоруба. Но гораздо хуже были душевные страдания, потому что не было иной причины заковывать меня, кроме жестокости. Жестокости босса, которого я никогда не видела. И все же маленькая радость может сгладить все. Солнечный луч, прикоснувшийся ко лбу, когда я сидела у палатки. Или, хотя я готова была довольствоваться холодной водой и черствым хлебом, чашка прекрасного кофе, запах которого смешивался со сладким запахом древесного дыма в чистом утреннем воздухе.